Глава 3. Первое впечатление обманчиво, но его чаще всего хватает. Не зря Норк не понравился Чари с первого взгляда. Со второго он не нравился еще больше, а с третьего, более пристального, вызывал навязчивое желание вернуться домой вот прямо сейчас. Официальная власть в городе значила не так уж много. То есть что-то и для кого-то она, конечно, решала, но в основном для простых горожан, работяг, которые жили и работали в этих бесчисленных огромных зданиях. Реальная же власть находилась в руках кланов, больших группировок, каждая со своим главой, которые управляли денежными потоками. И преступный мир, и вполне законопослушные предприятия все находились в одних и тех же руках. Норг был поделен на сферу влияния, насколько Стеван знал, пятью крупными кланами. Была еще парочка мелких, но почему-то их не смяли и не сожрали более сильные соседи, и почему вообще их именно столько, он мог только предполагать, потому что в этот вопрос никогда не углублялся, необходимости не было. «Вот те трое, которые стреляли, точно из какого-то клана?» — добавил Шешель. «Правда, из какого? Понятия не имею. Их не так просто различить. «Это знать надо». «Какой ужас», — Поежилась чара. «Как они тут живут?» «Да как обычно», — спокойно отмахнулся следователь. «То есть оно, конечно, криво все и очень далеко от идеала, но не настолько плохо, как ты думаешь. По сути, это те же удельные местечковые князья в период раздробленности Ольбада». Вся полнота власти в руках единственного человека, мало связанного законами, так что жизнь его подданных полностью зависит от личных качеств правителя. От них всегда многое зависит, но здесь особенно. Князья преступников казнили. Это если преступники не работали на них, усмехнулся Шешель. Ну, смотри, такая проблема, как наркотики. В беряне их нет, да если бы. Мы с ними боремся и очень старательны по всем фронтам, но полностью эту заразу не изведешь никогда. Здесь же весь поток наркотиков очень жестоко контролируется главами кланов. Если в одном месте это выливается в полное беззаконие, то в другом все может посправедливее, чем у нас. Например, у одного из глав есть жесткий принцип никаких наркотиков детям. Если у нас, несмотря ни на какие законы, никто от этого не застрахован, то здесь можно быть уверенным, принцип будет выполняться. Потому что закон официальный всегда гораздо мягче вот такого неофициального. Дай пойди поймай, кто этим занимается. А здесь один раз поймали распространителя за руку. Перерезали полсотни причастных, включая тех, кто знал и не заявил. И в следующий раз желающих уже не найдется. Жестоко? Жестоко. Работает? Работает. «Слушай, а ты точно следователь, а?» покосилась на него чара. «Ты должен быть справедливым и благородным, законы защищать». Пфф, пренебрежительно фыркнул он. «В мои должностные обязанности входит расследование преступлений, в крайнем случае их предотвращение и защита мирных граждан. А благородство это к старой аристократии, вот им по статусу положено». «Что, и действительно такие существуют? Ну, прям настоящие благородные аристократы?» «Случаются» усмехнулся Шешель. «Покажешь, когда вернёмся?» Невольно вырвалось у Чаргин. «Я думала, они только в сказках и встречаются». «Покажу». Неожиданно спокойно согласился он. «Я нескольких знаю. Кое-кого вообще случай клинический, до полной сказочности». «Как это?» «Сказочные идиоты», рассмеялся Стеван. «Да нет, про идиотов это шутка, конечно». Вдруг исправился он. Но степень благородства действительно почти как в сказках». Шешель хмыкнул, пару секунд помолчал, а потом с иронией продолжил. «А вообще, знаешь, да чтоб мне посереть, если подумать их благородных в Беряне не так уж мало. Правда, в основном в офицерской среде они там могут себе это позволить. А ты что, нет? В лучшем случае порядочность», — хмыкнул Шешель. И то по большим праздникам. Чаргин так и не поняла, когда следователь был серьезен, а когда шутил. Но уточнять на всякий случай не стала. Ну его. Вместо этого она страдальчески пробормотала, опять вляпавшись в какую-то грязь в потемках. Да когда мы уже придем? Топай, топай. В конце тебя ждет горячий душ, еда и, возможно, какая-нибудь обувь, если повезет. Если повезет? «А куда мы вообще идем? Почему нельзя официально попросить помощи? Ты же следователь!» «Посольство далеко, и прямо перед ним нас не поймают. Потому что одинокой девушке в чужой стране действительно больше некуда обратиться за помощью, и там тебя будут ждать. Официальные каналы вообще очень плохи тем, что их легко отследить. Не хватало еще нам подергать за хвост местную контрразведку, так что тихо воспользуемся неофициальными». «Ну ладно, а почему мы идем по темным подворотням? Неужели тут нет другой дороги? Или это обязательная часть неофициальных каналов? Должно быть грязно, темно и противно?» «Интересная идея», — хмыкнул Шешель. «Нет, просто по освещенным улицам ходит местная стража, которая наверняка нами заинтересуется». «А если нами заинтересуются какие-нибудь грабители?» «Это что лучше?» — не поняла Чара. «С ними проще договориться», — заявил Шешель. «Ты это серьезно сейчас?» «Стражу можно предложить только деньги, а если вдруг попадется честный, то вообще ничего. А против грабителя у меня есть пистолет. Думаешь, у него нет?» «Цветочек, ты же умная девочка. Ну как можно настолько прямо и грубо ставить под сомнение достоинства и способности своего кавалера?» С веселым укором протянул Стеван. «Кавалера расстроится, будет переживать, станет только хуже». «Ты не кавалер, ты мой билет домой» а документы надо проверять. «Не отходя от кассы, так что ты в любом случае опоздала», отмахнулся следователь. «Но все же, какой потрясающий цинизм в столь юном возрасте! Начинаю думать, что Ролевичу повезло так быстро и легко умереть». «Я не собиралась его убивать», возразила Чаргин. «Вообще никак, ни быстро, ни медленно». «Какие твои годы? Вы только поженились», усмехнулся Шешель. «Что, неужели планировала так и жить долго и счастливо с этим, как ты его назвала, индюком?» «Нет», — проворчала она, ощущая, что ступает на очень тонкий лед. «Я надеялась найти вариант получше и тогда развестись. В крайнем случае родить ему наследника, а потом подливать какое-нибудь средство, чтобы отбить всякое желание делить со мной постель. Страшная женщина». С отчетливыми нотками восхищения проговорил следователь. Показалось или правда поверил? Чара очень надеялась на второе. И я никого не просила подбрасывать меня при рождении в приют. Шешель в ответ как-то неопределенно хмыкнул, и разговор на этом прервался. Повисшее молчание вызвало у Чаргин противоречивые эмоции. С одной стороны, следователь перестал задавать вопросы и нервировать перспективой разоблачения. И это, безусловно, было хорошо. Потому что Чару и так навязчиво преследовало ощущение, что он давно догадался о ее обмане. Просто сейчас, пока они в одной лодке, ему не хочется тратить время и нервы на препирательство. Но, с другой стороны, сам этот разговор, манера общения собеседника приводили ее в восторг. Хотелось говорить и говорить, без разницы о чем, Можно вообще без предмета, только ради процесса пикировки». Зря она беспокоилась, что забудет, какая она под всеми своими масками. Вот в этом легком, непринужденном общении вся шелуха удивительно легко слетела. Может, потому что у Чаргин не было достаточно времени, чтобы хорошо продумать линию поведения с этим человеком? Может, дело было в каких-то особенных свойствах его характера? Может, у него талант такой? Вытаскивать из окружающих людей подлинную суть? Наверное, очень полезное качество в работе и вроде от понимания этого следовало быть еще более настороже но не получалось точно пора завязывать теряешь квалификацию укорила себе чара а потом тесный переулок загородила массивная фигура какого то человека лица его видно не было только контур слабо подсвеченный фонарем в конце прохода между домами чарген с трудом сдерживалась от неуместного хихиканья она ведь предупреждала Тип что-то отрывисто гавкнул на Регидонском, и мошенница отступила за спину следователя. Не то в инстинктивной попытке к бегству, не то во вполне сознательном стремлении не мешать отстреливаться. Но первому ответил замечанием и смешком второй, перекрывший путь к отступлению. «Вроде не черноглазая», — со смешком уронил себе под нос шешель. Чаргин подарила повторный нервный смешок, как раз черноглазая, да еще и с ромальскими корнями, идеальный предмет деревенских суеверий. А следователь тем временем совершенно спокойно ответил Громиле на его языке, не испытывая затруднений и даже, наверное, без акцента. И Чара поняла, что это ее совсем не удивляет. Ну да, такой, как он, вряд ли потащился бы в другую страну, не зная языка, тем более по делу, а не на экскурсию. Здоровяк ответил, как будто с неохотой, недовольно и недоверчиво, Шешель продолжал стоять на своем и то ли доказывать что-то, то ли объяснять. Обмен репликами занял от силы минуту, в которую Чаргин успела неоднократно проклясть чужую страну с ее чужой речью. И она все ждала, ждала, когда господин сыщик схватится за оружие, а потом громило вдруг что-то буркнул и растворился в тени, освобождая дорогу. Пойдем. Следователь опять взял ее за запястье и потащил дальше. «Что ты им сказал?» Выдержки Чаргин хватило ровно на десять шагов, за которые Шешель успел выпустить ее руку, удостоверившись, что отставать она не собирается. Или его больше интересовало отсутствие преследователей? «Что мы спешим, да и денег у нас нет, зато есть важное дело». Они оказались вежливыми, пожелали хорошей ночи и отправились искать более состоятельных клиентов. Так легко и уверенно на одном дыхании выдал шешель, что чара готова была поручиться. Ответ он продумал заранее, то ли пока разговаривал с Громилой, то ли потом. «Стеван!» — обиженно окликнула она. «Ну, тебе сложно, что ли? Или хочешь, чтобы я тебя поуговаривала? Ну, хочешь поцелую?» «Мне нравится эта идея», — вдруг согласился тот. Остановился почти под фонарем, повернулся к ней, сцепил руки за спиной. «Целуй!» Чаргин пару секунд в растерянности смотрела на Шешеля, пытаясь угадать, какой именно он ждет реакции. То есть как с его точки зрения должна отреагировать на подобное предложение Цветана Наролевич в девичестве Лилич? Смутиться? Чмокнуть в щеку? Так она вроде бы не давала повода посчитать себя робкой или застенчивой. Тогда что? Но гадать быстро надоело, поэтому она, приподнявшись на носочки, Для устойчивости оперлась ладонями о плечи следователя и быстро коснулась губами тонких сухих губ. Внутренний Чаргин напряглась, ожидая, что Шешель попытается припугнуть ее или проверить реакцию еще каким-то способом. Например, обнимет и постарается продлить поцелуй. При этом она, правда, спокойно признавала, что не имеет ничего против и даже отчасти хочет такой вот проверки все таки сосед давно был ей симпатичен, а уж после Ролевича и вовсе мужчина мечты. Покойного мужа вообще хотелось вытеснить из памяти как можно скорее и по всем фронтам, его слюнявые поцелуи особенно. Но ничего такого Шешель, конечно, не сделал, только усмехнулся и странно вскинул брови. Чаргин не поняла, какую эмоцию это должно было выражать. Он даже дразнить ее дольше не стал развернулся и зашагал дальше на ходу, отвечая на заданный вопрос. «Просто я подготовился к поездке. Точнее договорился с главой одного из кланов, который по оперативной информации не имел отношения к королевичу. Мы сейчас не на его территории, но я знаю, что и как говорить, чтобы подобная Шушера не рискнула лезть. Говорю уже, в этой системе есть определенные плюсы». Он пожал плечами и добавил после короткой паузы если не пытаться честно работать в местной страже. И какой ценой договорился? Подозрительно спросила Чаргин. А то может и ей нет никакого смысла нервничать и скрывать свою истинную личность? Признается, что на самом деле она мошенница и аферистка, а он легко отмахнется и назовет все это мелочами жизни и недостойными вниманиями фактами биографии. Ну а что? Если он так легко воспринимает договоры с преступниками, почему бы не расширить это правило еще и на нее? Какая же ерунда в голову лезет? Раздраженно одернула себя Чара. Свел с нужными людьми, отозвался Шешель, выдержал театральную паузу, которую она смиренно выслушала, и продолжил. У него есть некоторые легальные интересы в Ольбоде, а у меня много знакомых. И это все? А что еще надо было? Принести вассальную клятву или ритуально зарезать пару младенцев? Так я и его просила мелочи. Можно сказать, мы дали друг другу рекомендации в определенных кругах. Нет, я совершенно не так представляла себе работника следственного комитета. Я уже понял. А про пистолет ты зачем говорил? Они могли и не внять предупреждению. И ты бы их убил, с расстановкой проговорила Чаргин. — Утвердительно, потому что спрашивать тут было не о чем. все Всё-таки в голове не укладывается. Ты же положительный герой, спасающий. Ты не можешь так спокойно убивать. — Ну и чужие у тебя местами пытаются уложиться в голове, — рассмеялся в ответ Стеван. — Лучше выкинь это все поскорее и не подбирай больше бяку. Тебе точно есть семнадцать? — Точно, — буркнула она. — Из чего это я вдруг стал положительным, да еще и героем? «Да не в этом дело», — нервно отмахнулась Чара. «Не придирайся к словам. Просто вот я понимаю, когда убивают в приступе ярости или страха или отчаяния, когда это какой-то порыв, самозащита. Даже хороший человек может сорваться и совершить плохой поступок. Но не так хладнокровно и расчетливо. Это неправильно. Неужели все следователи так себя ведут?» И в Биряне... «Нет», — оборвал ее шешель но ничего не пояснил и вдруг сообщил. «Ты забавная». «Может быть». «Что, нет?» «Нет, в Беряне мне все чаще всего не приходится прибегать к такому способу решения проблем. Там у меня есть законные средства, а здесь нет, потому что я буквально в тылу врага и нахожусь здесь нелегально. Но даже дома при задержании случается стрелять на поражение». «Я понимаю, но неужели тебе это совсем не беспокоит?» «Говорят, убить человека очень сложно, даже сознательно, даже при необходимости». «А, вот ты о чем? издалека зашла», — хмыкнул он. «В общем, да, так и есть. Но...» «Но бывают исключения. Считай, я просто немного сумасшедший». Он выразительно покрутил руку у виска. «Ладно. А что забавного во мне?» «Хотя бы то, что ты старательно пытаешься считать и называть меня хорошим». Так непривычно даже, приятно. Протянул следователь таким тоном, что Чарри очень захотелось его стукнуть. Неужели для этого достаточно пообещать вернуть домой и не отрезать артефакт вместе с рукой? А как называют обычно? Последний вопрос спутника Чаргин предпочла посчитать риторическим. Сволочью! С отчетливой гордостью сообщил Шешель. Я даже подумываю сменить имя, потому что это слово я слышу гораздо реже. «Особенно в сочетании с фамилией». «Ты чего?» — озадачился он, когда спутница издала какой-то странный сдавленный звук. «Звучит?» — с новым смешком пояснила Чара. «Смешно?» — спросил он, бросив на нее взгляд. Движение головы Чаргин заметила, а вот прочитать выражение в сумраке, к сожалению, не смогла. «Смешно!» — подтвердила покладисто. «Всё-таки ты очень забавная». Тихо заметил Стеван. Откуда такой вывод Чаргин не поняла, но спрашивать уже не стала. Вместо этого поинтересовалась более насущным. Нам долго еще идти, я ног не чувствую давно. Нет, уже почти на месте, обрадовался следователь. Еще пара минут. Только теперь Чара наконец обратила внимание, что город вокруг изменился, причем, кажется, в лучшую сторону. Освещение не прибавилось, но зато дома уменьшились. До 4-5 этажей. Стояли они теперь реже, перемежаясь двориками, да и под ногами, кажется, стало чище. Правда, асфальт стал хуже. Попадались ямы и лужи, но их Чаргин действительно почти не замечала. Даже страшно стало, не отморозила ли она себе ноги совсем. На улице вроде не очень холодно, да и дождь, к счастью, так и не начался. Но здесь приятнее, чем было среди небоскребов. Это какой-то элитный район? Наоборот усмехнулся Шешель. «Обычный жилой — это там была элита, где небоскрёбы, центр города. Что ж у них в элитных местах такие грязные подворотни?» «А те, кто чем-то там владеет, по подворотням не ходит. нам сюда». «Насколько же подробно ты изучил карту города?» озадаченно качнула головой Чаргин, сворачивая к нужному выходу. «Ты тут ориентируешься так, словно полжизни прожил». «Я вообще талантливый?» отмахнулся он. Нужная квартира оказалась на первом этаже. После преодоленного расстояния такая мелочь, как отсутствие необходимости ползти по лестнице без лифта, куда-то на самый верх, показалась Чаргин маленьким счастьем. Тесная лестничная площадка на три квартиры, тусклый осветительный шар в потолке, унылое зрелище, заставившее Чару в очередной раз ностальгически вспомнить свою уютную квартирку в тупике пропавших капитанов 17. И вяло ругнуть Ролевича. Покойник, конечно, и все таки его немного жаль, но вот зачем он связался с Регедоном? Шешель шагнул к левой двери, обшарпанной, когда-то давно выкрашенной в зеленый цвет, уже изрядно облезлой и полинявшей. Пару раз стукнул кулаком, зашипел от боли, ругнулся, потряс рукой и еще раз ударил ногой пустили их далеко не сразу. Голос из-за двери сначала долго что-то выяснял у Шешеля. Настолько долго, что это успело надоесть не только Чаре, но, кажется, и самому следователю. Слов Чаргин, конечно, не понимала, разговаривали на регидонском, но отчетливо слышала зазвучавшее в голосе спутника раздражение. Человек за дверью в конце концов сдался и загромыхал замками. Один, второй, третий. На пятом Чара разбилась, а подозрительный хозяин жилья продолжал скрипеть и щелкать. Она рассеянно подумала, что с такими мерами предосторожности он должен хранить дома как минимум ящик золота. Но замки закончились, и дверь открылась. На удивление тихо, без скрежета. Чаргину уважительно хмыкнула, оценив толщину преграды. Ободранная деревяшка была прикреплена поверх, кажется, сплошной железной плиты. «Точно золото-бриллианты должны быть!» «Он что, штурм собирается пережить?» Не выдержав шепотом, спросила Чара, когда они с Шешелем прошли в тесную прихожую. «Никогда не знаешь, что доведется пережить, девушка». С акцентом, но на очень неплохом Ольбатском ответил маленький сухонький старичок. «И доведется ли?» «Направо, в кухню». «Не разувайтесь, у меня не убрано». «Я бы с радостью», — недовольно буркнула себе под нос Чара, шагая за следователем. За спиной опять защелкали замки. Один, второй, пятый. Кажется, все-таки девять. Кухня, судя по всему, была большой, но поверить в это мешало обилие хлама. Друг на друге громоздились шкафы и полки разного цвета, формы и степени сохранности, от пола до потолка вдоль всех стен. Даже над обеденным столом, приткнутым в углу, висели две полки, причем одна загораживала другую и не позволяла до конца открыть дверцу. Однако осветительный шар в потолке горел ярко. Столешница, в отличие от пола, была чистой, а жестяная мойка девственно пустой, без горы грязной посуды. На широченном подоконнике зеленели настоящие джунгли из растений в горшках, и вообще в этом необычном месте оказалось до странности уютно. На вынутый сыщиком из-под стола табурет чара опустилась с подозрением, сначала внимательно осмотрев поверхность, однако та тоже оказалась чистой. Шешель плюхнулся на свое место, не глядя. «Так чего вам, кроме переночевать?» В кухню прошаркал, постукивая палкой, все тот же старик. Тяжело опустился на стул, стоявший в стороне от остальных, у мойки. Сутулый, почти лысый, с бельмом на левом глазу в теплом потёртом халате поверх определённо серой застиранной рубашки. Хозяин квартиры совсем не походил на агента и надёжного человека, к которому мог бы обратиться за помощью сыщик из Ольбада, зато прекрасно вписывался в своё жильё. Только такой вот грустный, одинокий старичок и мог жить в подобной норе. «Девушке показать, где можно вымыть ноги, желательно подобрать хоть какую-нибудь обувь, поесть чего-нибудь побольше». «И взглянуть на один артефакт. Для начала. Я же правильно понимаю, кое-что вы в них понимаете?» «Кое-что. Позвольте вашу лапку, мэм. Взгляну на размер. Ай, крошечка какая!» Подсокал языком старик, когда чара вытянула к нему ногу. Женщина недовольно поморщилась, разглядывая при ярком свете слой грязи, брызги которой доходили до колен. «Поищем, поищем, но вряд ли». «Не обувной же магазин, да?» «И бинты какие-нибудь дайте», — попросил Шешель тоже с интересом, разглядывая женскую ногу. «Пойдёмте, мэм, я покажу ванную». «Горячей воды нет, но можно нагреть, если сэр...» «Я так справлюсь», — со вздохом отмахнулась Чара. Было, конечно, заманчиво понежить измученные ноги в горячей воде, но гораздо сильнее хотелось смыть грязь, не дожидаясь окончания возни с водой. Ванная выглядела так, словно ее целиком перенесли из какого-то другого, более богатого места и втиснули в эту квартиру. Соседство сказалось, лишило горячей воды и батареи бутылочек с ароматными средствами для получения удовольствия от мытья, но не сломило дух прежней красоты. Вычурный, в прекрасном состоянии антикварный шкафчик под мраморной раковиной, бронзовые краны. Отделенный изящной ширмой туалет, огромная ванна на мощных лапах, отделка мрамором трех цветов. В отеле, где поселился Ролевич, все выглядело скромнее. Кран, когда его открыли, взвыл голосом раненого медведя. Чаргин от неожиданности шарахнулась, а оставшийся в кухне шешель через мгновение возник на пороге с пистолетом наготове. Один только хозяин оставался невозмутим. Подождав, пока кран проплюется ржавчина и вода потечет нормальной, ровной струей, старик с размаху стукнул по тумбе своей палкой. Вчера опять вздрогнула, а кран странно булькнул и вой захлебнулся. «Мыло, вот, полотенце». Хозяин трости указал на неприятного вида сероватый брусок, лежавший на краю раковины, и достал из шкафа под умывальником серое полотенце такого цвета, словно им долго мыли полы. Но Чаргин было уже все равно. Лишь бы отмыться, поэтому она только понимающе кивнула. Мужчины вышли. Много времени мытье ног и рук в ледяной воде не заняло. Прочие удобства, совмещенные с уборной и ванной, работали исправно, а полотенце, несмотря на непрезентабельность, оказалось восхитительно чистым. Дольше чара сидела, обернув ноги мягкой ответхости тканью и пытаясь согреть их после прогулки и мытья. Хотела рассмотреть, чтобы оценить повреждения, но уставшая спина плохо гнулась, да и свет здесь горел слишком тускло. Прибегать же к магии, пусть только для диагностики, она не рискнула, мужчины могли заметить. Впрочем, даже холод и боль не умоляли удовольствие от долгожданного ощущения чистоты. Очень хотелось принять душ, но на такой подвиг, именно сейчас, чара была не способна ни с ледяной водой из крана, ни с ведром, подогретой на плите. Последнее особо пугало, стоило подумать о поливании на себя из ковшика и попытках промыть таким способом волосы. Происходящее все сильно напоминало Чаргин её собственное детство, и напоминание такое сложно было назвать приятным. Тогда и мыться приходилось абы как, и обуви не было, даже зимней, да и еды особо тоже — Им приходилось выживать порой буквально чудом, но мама оказалась сильной и стойкой, чтобы выдержать все, сохранить ребенка, ее Чару, потом найти способ добыть деньги. Незаконный, но в то время это ее уже не останавливало. С деньгами стало легче. Потом родился Ангелар, с которым восьмилетняя Чара возилась, пока мама искала новую жертву и источник дохода. Именно тогда ребенком она пообещала себе что у Гера будет хорошее, настоящее детство. И начала фанатично, очень старательно учиться, чтобы поскорее вырасти и суметь помочь маме с деньгами. В кухню Чаргин вернулась, аккуратно ступая на цыпочках. Пол действительно оказался грязным, а никакую обувь ей не дали, даже временную. Двигалась на запах, одуряющий, напрочь лишающий воли запах еды. Старика на кухне не нашлось, у плиты возился шешель. Пиджак его висел на спинке стула, рукава белой рубашки были небрежно закатаны, а вот кабура оставалась на месте. И все вместе это выглядело странно, как будто он не еду готовил, а страшный яд для врагов. Но даже если яд, пахло знак сшибательно. Наверное, потому что Чаргин последний раз ела на дирижабле перед посадкой в норке, то есть почти сутки назад. Чаре подумалось, что если господин сыщик всегда столь регулярно питался, это исчерпывающе объясняло его худобу. Где уж тут набрать веса? И сама она, наверное, за время общения с ним сбросит пяток килограммов. Не то от беготни, не то от голода, не то от нервов. И это плохо, потому что собственная фигура ее устраивала. Уже хотя бы потому, что устраивала тех мужчин, с которыми приходилось иметь дело. Бинты. Заметив ее появление, шешель кивнул на появившийся на столе деревянный ящичек, выключил плиту под сковородой и под как раз закипевшим чайником. Пока следователь заваривал чай или что-то вроде, чара ознакомилась с содержимым домашней аптечки. Знакомство не порадовало. Пузырьков и баночек там была уйма, но подписаны все оказались на Ригидонском. бинты та она, конечно, опознала, но хотелось бы намазать под них что-нибудь целебное. «Или уже не надо?» Озадачился Стеван, заметив, как она вяло перебирает бутылки. «Надо. Но я не понимаю по -регидонски. Сейчас как чем-нибудь намажу?» Следователь окинул ее выразительным насмешливым взглядом, тщательно вытер руки полотенцем и с грохотом поставил стул со своим пиджаком поближе. «Ладно, не мучайся, окажу тебе первую помощь», — решил он и уселся, давая сюда свои страшные раны. Какетничать и изображать невинную деву прошлого века, для которой прикосновение постороннего мужчины «Ах, как стыдно!» и «Ой, как невозможно!» Чаргин не стало. Положила ноги добровольному помощнику на колени и расслабленно откинулась на дверцу шкафа. Удерживая правую стопу за пятку, Шешель приподнял ее повыше, повернул так, чтобы попадало больше света, принялся с интересом разглядывать. «Больно!» Спросил он пару раз, нажав на какие-то точки. Больно. Поморщившись, согласилась чара. Все плохо? Да нет, не очень. Спокойно пожал плечами следователь, повращал ступню, помял. Чаргин поморщилась, но терпела, хоть было больно, но еще и приятно. Руки у него оказались очень теплыми, а после ледяной воды и вовсе казались горячими. Если ты не орешь и не плачешь, значит, ничего серьезного нет. Подытожил он, опять пристроил ее ногу на собственном колене и выбрал один из пузырьков. «Вдруг я терпеливая?» «Да какая бы ты ни была терпеливая, когда мнут перелом или сильный ушиб, взвоишь!» — хмыкнул следователь. Он взял кусок ваты, намочил густой резко пахнущей жижей грязно зеленого цвета и принялся смазывать стопу целиком. Множество мелких царапин сразу начало жутко соднить, но Чаргин лишь скрипнула зубами со свистом втянув сквозь них воздух и прикрыла глаза. Шешель неопределенно хмыкнул, поднял ногу на пятку и подул на ранки, почти как мама в детстве. Чара тут же распахнула глаза и уставилась на него в растерянности, недоверчиво. Однако следователь сохранял прежнюю невозмутимость, словно ничего этого он сейчас не делал. Наложив поверх мази тонкий слой ваты, он принялся сноровисто бинтовать. Ловко, быстро, плотно, но не туго. У самой Чаргин бы точно так аккуратно не вышло. «И ты еще удивляешься, почему я считаю тебя хорошим?» Не удержалась от улыбки Чара. Немного склонила голову к плечу. И вот так искоса принялась наблюдать за следователем. Спокойным, расслабленным. Каким-то удивительно домашним сейчас. Вот в этой рубашке с закатанными рукавами. Даже, наверное, замечательный, хотя и стараешься этого не показывать. Тихо заметила себе поднос, но собеседник, конечно, услышал. «Никому об этом не рассказывай», — отозвался Шешель и взялся за вторую ее ногу. «А вообще можешь и рассказывать, все равно не поверит». «Значит, амплуа циничного и язвительного сыщика, плод долгой работы», — задумчиво спросила Чаргин. «От кого прячешься?» «Погоди, дай-ка угадаю». Сейчас ты начнешь рассказывать мне про детские травмы, их последствия для моего скорбного разума и способы их преодоления. Усмехнулся следователь. Откуда вы все берете эти глупости и почему я обязательно должен прятаться? Ну, как-то не вяжется вот это все с прежним образом. Она широко повела рукой. Мне оставить тебя разбираться с лекарствами самостоятельно? Стеван насмешливо вскинул брови. «Имей в виду, если ты на самом деле настроена поговорить о моих несчастьях и проблемах, я так и сделаю». «Ну, проблемы или нет, этого я не знаю, все таки я не врач». Тут же пошла на попятный Чаргин. «Но я не вижу другой причины, которая могла бы подтолкнуть тебя к оказанию вот такой помощи, кроме искреннего человеческого сочувствия. Да и до этого». Ты, конечно, порой поступаешь и высказываешься очень резко, но отвечаешь на вопросы, заботишься, оберегаешь. По-моему, это совершенно нормально и очень по-человечески. Сложно, знаешь ли тебя с таким отношением ко мне считать плохим. Милое дитя, я, конечно, согласен, что большинство людей — порывистые идиоты, которые сначала делают, а потом думают, и то не всегда. С иронией проговорил Шешель, опять берясь за бинт. Но причислять себя к этому большинству категорически не согласен. Да и о твоих способностях был лучшего мнения. А если подумать? «Не знаю. Я устала и не могу думать», — проговорила она, вновь прикрывая глаза. «Объясни, раз ты и до этого не считал зазорным рассказать мне, что происходит. Это логично и разумно», — спокойно отозвался Стеван. «Я же объяснил». Мне нужно доставить артефакт в в целости и сохранности. Артефакт привязан к тебе, значит, либо тебя надо убить и забрать его, либо вести нас вдвоем. Убить слишком радикально, я к таким мирам стараюсь прибегать только в крайнем случае. А если не убивать, то разумно добиться от тебя добровольного всестороннего содействия. Здесь и так слишком много проблем и противников, чтобы записывать в них еще и тебя. «Ну и как все это объясняет твою заботу? Ты же знаешь, что я и так никуда не денусь. Некуда мне бежать?» «Легко. Исполнительному дураку или человеку военному достаточно просто приказать. А ты явно натура деятельная и решительная, и боги знают, что ты решишь, если не будешь понимать, что происходит. Если обращаться с тобой плохо и грубо, запугивать и обижать, ты вполне можешь попытаться удрать при первой же возможности». Уже хотя бы для того, чтобы избавиться от неприятного общества, мерзкого соскаря. Ну и зачем мне целенаправленно усложнять себе жизнь, если гораздо проще проявить к тебе немного необременительной заботы и человечности? «Вот видишь, ты только что аргументированно подтвердил, что и правда хороший». Не удержалась от улыбки чара. «Уже хотя бы потому, что понимаешь, почему людям нужна забота и что такое человечность». «Ах, вот ну что!» — насмешливо протянул следователь. «У нас с тобой, значит, расхождение в терминологии». «Почему?» «Потому что у нормальных людей хорошим считается тот, кто помогает искренне и от души, а не ради собственной выгоды». «Словоблудие», — недовольно проворчала Чара. «Выгода в любом случае есть, хотя бы моральная. От осознания собственной доброты, а у тебя, выходит, честнее». С этим спорить Шешель уже не стал, только тихо рассмеялся в ответ. За время разговора он успел закончить с ногой пациентки, убрать аптечку и начать накрывать на стол. Что, впрочем, особых усилий не потребовало и много времени не заняло. Следователь выставил сковородку, одну тарелку и две разновеликие посудины под чай. Для чары изящную широкую чашечку, для себя, кажется, вообще бульонницу. Когда он отвернулся, чтобы взять чайник, Чаргин спешно поменяла емкости местами. Обнаружив подмену, Стеван насмешливо вскинул брови, поманил чару или кружку пальцем. Чаргин в ответ тряхнула головой и покрепче вцепилась в добычу. Но «Ну, не станет Джон с ней драться из-за посуды, правда? А она не любит маленькие чашечки, какое в них удовольствие!» Следователь весело фыркнул в ответ на этот демарш и достал себе еще одну бульонницу — Посуды у хозяина имелось с запасом. Что это? опасливо спросила Чаргин, когда Шешель снял со сковороды крышку. Внутри было не очень однородное красно-коричневое месиво с вкраплениями зеленого, белого и желтого. Хрючево! хохотнул он, явно довольный произведенным эффектом. Как-как? изумилась Чара. Хрючево! охотно повторил Стеван. Слово ему явно нравилось берется все съедобное что есть в холодильнике смешивается заливается соусом и разогревается на сковородке будешь прозвучало с явной надеждой на отказ но чара мужественно протянула тарелку в конце концов альтернативы все равно нет а это вряд ли шешелю хочется ее отравить он вот и сам есть собрался да и запах запах же не подделаешь Впрочем, не исключено, что у господина сыщика просто луженый желудок, который щебенку переварит, если разогреть и залить соусом. Щедро плюхнув на тарелку несколько больших ложек слизистой субстанции, следователь принялся есть прямо со сковороды, с интересом наблюдая за чарой. Та еще раз напряженно покосилась на него, на свою тарелку, приоткрыв глаза, настороженно принюхалась но лишь в очередной раз отметила, что запах у блюда в разы лучше вида. Он вызывал неожидаемое отторжение, а голодные спазмы и желание поскорее набить живот. В тот момент, когда Чаргин зачерпнула немного мерзкой массы и все же поднесла к рту, Шешель сдерживался от смеха, кажется, только благодаря голоду. Прерывать еду ради такого пустяка он был не готов. Но по живому выразительному лицу ясно читалось огромное удовольствие, которое следователь получал от замешательства жертвы своих кулинарных талантов. Чара мрачно подумала, что им обоим повезло в этом смысле. Наверное, если бы Стэван все таки не сумел смолчать и как-нибудь съехидничал, а в его способности метко съязвить она не сомневалась, вся эта неаппетитная бурда оказалась бы у него на голове, а они оба без ужина. Наконец, последнее решительное движение, и земля не разверзлась, потолок не упал, и даже не возникло желания срочно выплюнуть и помыть рот с мылом. Больше того, с интересом зачерпнув еще ложку и проживав странную кашу, Чаргин поняла, что это вкусно, правда вкусно, а с приправой из голода так и вообще шедевр кулинарного искусства. Шешель, наблюдая за ней, продолжал посмеиваться, но молча. А когда Чара прикончила свою порцию и протянула ему тарелку, взглядом прося добавки, только показательно трагически вздохнул, однако едой поделился. В итоге они молча умяли на двоих всю немалую сковородку и взялись за подстывший чай. — И что у нас сегодня было в холодильнике? — благодушно спросила Чара. Сытость ощутимо давила на веки и хотелось уже лечь спать. Но раз пока не предлагают, можно немного поболтать. Мудро. Что мудро? Не поняла она. Спрашивать после еды. Да обычный набор. Каша, яйца, немного сыра, немного зелени, колбасы и даже фарша. Мне сказали брать, что найду, а у него там в основном какие-то творожки и каши на воде. Стеван скривился еще сильнее, чем сама Чара при виде его кулинарного уродца. «Надеюсь, я не доживу до возраста, когда придется так питаться». «С таким питанием можешь быть уверен, не доживешь. усмехнулась Чаргин. «Вот же неблагодарная женщина, а уплетала за милую душу». «Я не про качество, а про регулярность. Кстати, о нашем хозяине, а где он вообще?» «Спать ушел. да и нам тоже пора». «Погоди, а как же артефакт? Он же не взглянул». «Взглянул на бумаги». Шешель кивнул на лежащую на краю стола знакомую папку, которую всю дорогу нес за пазухой. Сказал, что он слишком старый, глуп для таких сложностей, и в лучшие годы бы не разобрался, а лезть в такие материи с его дилетантским подходом, чистое самоубийство. В общем, как и ожидалось, ничем он нам не помог. Пойдем покажу комнату. «Может, посуду помыть?» предложила Чара, покосившись на мойку. «Можешь и помыть». Пожал плечами следователь, сгружая туда же кружки. Но здесь горячей воды тоже нет. Но нехорошо как-то, старый человек больной. Шешель искренне рассмеялся и заверил ее. Не обманывайся внешностью, в бесплатных помощниках он не нуждается. Порядок тут наводит одна женщина, соседка, которая платит весьма щедро. Спальня оказалась самым приятным местом в квартире. Большая удобная кровать, чистое белье, единственный шкаф, похоже, антикварный. Чистые, явно хорошие, не старые обои в приятных зелено золотых тонах. Шторы, закроешь двери и сразу забудешь, где находишься. Перед кроватью выстроилось в ряд несколько пар обуви. От откровенно детских, с вышитыми бабочками, до вполне женских. Ботинки, туфли, даже одни сапоги. Разной степени поношенности, со следами ремонта. Не очень аккуратного, но старательного. Он ограбил свалку, озадачилась Чара, оглядывая богатство. «Именно. Я вообще-то пошутила. А я нет», — улыбнулся следователь. «Он, не знаю, как это по-научному называется, немного мусорщик. Собирает на помойках негодные вещи, чинит, использует». «Странно, здесь не настолько грязно», — растерянно огляделась Чаргин. «Потому и говорю, немного». Ему просто нравится чинить вещи. Это не маниакальная страсть, поэтому откровенную гниль и дрянь не тащит. Во всяком случае, пока. Очень полезная для прикрытия привычка. Кто заподозрит такого безобидного, чудаковатого старичка? В общем, располагайся и выбирай все как минимум чистое». «Ага». Без воодушевления кивнула мошенница, и когда следователь вышел, заперла дверь на крепкую щеколду и с интересом стала перебирать носки. Их было семь, из них три — детских гольфа. Все разные, где-то со следами штопки, но действительно не грязные. С минуту Чара посидела на краю постели, разглядывая обувную батарею и уговаривая себя хотя бы посмотреть предложенные вещи вариантов нет все равно ведь придется не босиком же ходить избаловалась ты подруга хорошей жизнью вслух укорила она себя в детстве праздник бы был такой выбор а тут нос своротишь